Вон там я жила, крикнула Гайка и махнула вниз. Она уже ничуть не боялась, и лесть привык к гигантским скачкам полётом, лишь бы не заметили. Хорошо, что городские кварталы прорезаны балками. Сначала промчались по корабельной, потом по греческой, а оттуда крутой взлёт над рыночной горкой. А город с огайками такой красивый с высоты. Сели в маленьком детском парке. Хорошо, что детский, по вечерам закрыт. Ближ гипсывые мальчишки и девчонки вокруг площадки с качелями белеют как привидения. Велька устало качался на тонких ногах, как вертолёт на амортизаторах. От него пахло тёплой пластмассой. Велечка, ещё немного, уже близко. И опять. Ух, в высоту. И вот она, мельничная балка. Велька знает свой дом, вниз по вертикали в безопасные заросли. Спасибо, Велечек. Отдыхай. До завтра. И Лесь чмокнул его в твёрдую разогретую морду. Вязников жил в одноэтажном доме на улице Сигнальщиков. Он ждал Леси и Гайку калитки. Они часто дышали от бега. «На, Вязников!» «Достали?» «Как видишь», — выдохнул Лесь. «Вот спасибо. Послушай, Лесь!» «Что? Говори скорее, нам домой пора. Вы на нём ездили? На вельке?» «Гайка, бежим!» Лесь дёрнул её за руку. И уже через квартал, когда перешли на шаг, он сердито сказал. «Я так и знал!» Разнюхал Вязников про нашего Вельку. «Чего ты взял?» «Он же сказал, на Вельке ездили». «По-моему, он сказал, на Велике. Наверное, решил, что мы гоняли на велосипеде вокруг бухты». «Может, и правда», — подумал Лесь. «Ладно, побежали», — опять скомандовал он. «Ох, и будет мне дома за то, что так поздно». «Ха! А мне...» Ему было, но не так сильно, как он боялся. Где же тебя эта ведьма носили? Бессовестное ты создание. Дядя Сем уже искать хотел. Тётя Цаца капли глотает. А про меня ты думаешь? Мы заигрались. А не заигрались. Ты у меня доиграешься, что будет тебе? Ни день рождения, а не знаю даже что. Штрафной батальон. Мамочка, я перевоспитаюсь. Завтра же. Вот честное, честное, честное. Шантра пабаса, неч в обниматься. Серафим устроил бы ты ему трёпку в самом деле. В следующий раз, пообещал дядя Симо. Ёл краткой показал Лёсю кулак. А потом, уже в постели, Лёсь взлетал и падал на гигантских качелях. А внизу мигали и кружились огни города Эрида. И сильно пахло тёплой травой и морем.